Беневолинской больше высоком не появлялся. Варя старательно не замечала его отсутствия. Была равна и даже весела, но самолюбие ее было уязвлено, ею пренебрегали явно и демонстративно. И это кололо больнее, чем само отсутствие Аверьяна Леонидовича. Тетушка уехала, забрав с собою Ивана и младших, Высоком остались только Фёдор и Варя. Яблоки звучно падали в саду. Было тепло, тихо и грустно. Но грусть была легкой и приятной. Правда, она мешала с прежним рвением заниматься хозяйством. Но после разговора с тётей Варя как-то охладела к хозяйству. Все чаще и чаще поручая дела приказчику. Мужику немолодому, серьезному и работящему. Возилась в саду, много читала, а с Федором почти не разговаривала. Он целыми днями безвылазно сидел в своей комнатушке, обложившись книгами. То ли готовился в университет, то ли вырабатывал очередную сверхновую идею. Встречались в столовой за обедом да за ужином, даже завтракали отдельно. От Дурасовых Неожиданно прискакал на с запиской. Елизавета Антоновна заболела, очень скучала, просила не забывать. Записка никому не адресовалась. Варя прочитала ее, подумала и за обедом показала Федору. — Надо бы съездить, Федя. Федор прочитал записку, повздыхал и ничего не ответил. — Я понимаю, как тебе не хочется, — продолжала Варя. Может быть, вместе с Беневолинским прокатитесь? Кстати, он что-то совсем пропал. Не заболел ли тоже? Ты бы навестил и записку бы показал. Хороший предлог для визита. Федору очень не хотелось никуда ходить. Он обленился за лето. Но Варина стояла и пришлось, вздыхая, оставить привычный диван. «Здоров, как бык», — сказал Беневодинский, когда Федор, появившись, справился о здоровье. «Хотите водки? Нормальная российская сивуха купе с малосольным огурчиком обладает сказочной способностью приземлять мысли ветистующей интеллигенции». Он достал початую бутылку, налил в стакан, придвинул миску с огурцами и сел напротив. От «Отчего же никуда не поехали?» «Не знаю», — сказал Федор. «Я отвык учиться, право отвык. А к лени привыкли быстро», — усмехнулся хозяин. «Хотите совет? Поезжайте к этой дамочке. Она мается томлением духа и тела, а вось желание появится». Федор хлебнул из стакана, сморщился, полез за огурцом. Аверьян Леонидович насмешливо следил за его вялыми движениями. В вашей семье жизнеспособна только женская линия. Алексин, замечаете? Это первый признак угасания рода. А при чем тут угасание? Вздохнул Федор. Просто все. Мать у меня крестьянка. «Вы ничего не знаете, Бенни а беретесь судить – это нехорошо, и на вас не похоже!» «Так чего же я не знаю?» «Ничего!» – упрямо повторил Федор. «Вот напью сейчас, и все вам расскажу!» «Ну так напивайтесь, да поскорее!» «Вы спешите очень!» – сказал Адриан Леонидович. «Я уезжаю. Куда?» «В отличие от вас, учиться!» Надо закончить в университете. А зачем? Да хотя бы за тем, чтобы зарабатывать на хлеб насущный. У меня нет имения, Алексин. Ни имения, ни состояния. Только руки до да голова. Вы лжете, Беневолинской, Да, лжете. Вы не из тех, кто будет делать что-либо ради своей выгоды. Это пошло. Ужас как пошло. Делать что-либо ради своей выгоды, ради идеи. Это да, это прекрасно, это возвышенно, это благородно, а ради выгоды нет. Вы идейный, Вы, вы скрываете от меня, потому что идея ваша. Федор вдруг выпучил глаза, весь подался вперед. Казнить государя! Бог мой, какой бред посещает иногда вашу бедную голову. Усмехнулся Аверьян Леонидович. И все от безделья. Вредни — от безделья. Идейки — от безделья. Даже разговор этот тоже от безделья. Ох ты, милое ты, мое русское безделье! Есть ли что в мире добродушнее, безвреднее и бесполезнее тебя? — Вот, — обиженно отметил Алексин и снова хлебнул, — опять вы насмешничаете. — Да Нет. — Нет. «Друг мой, на сей раз я не насмешничаю», — вздохнул Беневолинский. «На сей раз предмет слишком дорог, чтобы обращать его в шутку. Дорог не для меня, дорог для отечества нашего в самом вульгарном экономическом смысле. Миллионы золотых рублей летят на воздух ежедневно и ежечасно, летят опять-таки в прямом смысле, лишь сотрясая его, но не производя никакой полезной работы. Когда же вы опомнитесь, добрые, милые, безвредные и, увы, бесполезные господа соотечественники, когда же вы, наконец, поймете, что идеи не сочиняют, а творят, творят на почве знаний, боли, тоски, неосуществленных порывов и, главное, труда, адского труда? Алексин, а вы? Да вбили ли вы хоть один гвоздь в своей жизни? Пропололи ли хоть одну грядку? Прополол, кивнул Федор. Маменька велела. Вот я и прополол. Это был лук. Ха -ха -ха, лук. Проповедуете народу собственное представление о Евангелии. А что вы знаете о самом народе? Каков он? О чем думает? о чем мечтает, о чем говорит меж собой, подальше от барских ушей, о куске хлеба или о справедливости, о Боге или уряднике. Если вы уж так стремитесь служить Ему, а вы стремитесь, я верю, что стремитесь, так сначала узнайте, какой службы Он ждет от вас. Залезьте в Его шкуру, пропотейте Его потом, покормитесь его тюрей с квасом, а уж тогда решайте, в каком именно качестве вы послужите и ему, и на пользу себе в умилении. — Но разве разве знания обязательно должны быть практическими? Разве нельзя постичь истину путем углубленного изучения для вас? — Нет, — отрезал Беневолинский. — Вы не способны... к углубленному изучению. А посему изучайте с натуры. Впрочем, можете и не изучать. Натура от этого не пострадает. Что вы смотрите на меня, как на чудотворную? Я лишь предполагал только и всего. Решать все равно придется вам, если сможете. Если смогу. Задумчиво повторил Федор. Странно. Ах, как все странно переплетается в жизни. Вася тоже говорил о неплатном долге перед народом, о служении истине и справедливости. И вот теперь вы... Я? Я ничего этого не говорил, резко перебил Аверьян Леонидович. Ваш братец Василий Иванович знаком с ним по Швейцарии. Восторженный адепт Лаврова. Такой же говорун. и идеалист. Нет, не просвещение народа должно предшествовать революции, а революция просвещению, господа Лавровы, не долг перед народом, а обязанность действовать во имя и во спасение этого народа. Вот реализм русской действительности, если желаете знать правду, понять народ, полюбить народ, и если надо погибнуть во имя его свободы и счастья. Вот цель жизни, самая благородная из всех целей, какие только ставило перед собой человечество. — А, это... это прекрасно! — воскликнул Федор. Прекрасно то, что вы сказали. Позвольте поцеловать вас. Милый Авельян Леонидович, позвольте. Вам в дорогу. И это замечательно! Дорога — это замечательно!» серьезнейшим, даже многозначительным видом он расцеловал хохотавшего в голос Веневолинского и вернулся домой, не поехав к больной Лизоньке. И не потому, что забыл о ней. Он помнил и даже хотел поехать, а потому, что не мог уже, не имел права откладывать того, что решил вдруг... Внезапно, за голым холостяцким столом Аверьяна Леонидовича. А поскольку решение это нашло на него как озарение, он и воспринимал его как озарение свыше, как зов, не откликнуться на который уже не имел права. Он ничего не стал рассказывать Варе, буркнул, что Беневолинский здоров, и ушел к себе. Варя долго не спалось в эту ночь. Она слушала, как Федор бродит по дому, хотела даже встать и спросить, что это он бродит, но поленилась, а потом уснула. К завтраку Федор не явился, с ним часто это случалось, и Варя не обратила внимания, но когда он не вышел и к обеду, забеспокоилась и послала узнать. «Федора Ивановича нету», — сказала горничная, воротясь, — «постель нетронутая». Заволновавшись, Варя пошла сама, осмотрела пустую комнату, нетронутую кровать, успела уж испугаться, но нашла записку. «Я не утонул и не пропал, я ушел. Не ищите меня, а еще лучше забудьте. Идеи нельзя сочинять, их надо выстрадать, и я готов страдать». Я хочу быть честным и нужным, и буду честным и нужным, а вас всех целую. Будьте счастливы и простите своего брата-бездельника Федора. Варя три раза прочитала записку и, так ничего не поняв, в бессилии и отчаянии опустилась на стул».